Глава 26 шестая вы уроды! Оба!» — сказал ткач, после того, как деактивировал свои мечи. «И ты, громобой урод, и ты, пиявка, тоже урод! Тащиться в такую даль, чтобы просто посмотреть, как вы тут заклинаниями шарашьте!» «Сам ты урод!» — невозмутимо ответил ему Болотников и послал одну из своих мерзких улыбочек. «Спокойно, сеньоры!» — лучезарно улыбнулся Кастанеда и пригладил свои тонкие усики. «Я тоже не успел!» «Кстати, Каштан, ты бы хоть предупреждал, что собираешься в одну из этих тварей превращаться?» — не унимался Виктор. «Я же тебя и прикончить мог!» «Купить дудку или барабан?» — продолжал улыбаться мексиканец. «Окей, мучача, куплю барабан, чтобы тебя предупреждать!» «Эй, старики хорош ругаться!» — покликнул их Ибрагим. — Не хватало еще, чтобы вы тут между собой на операции с Клоки устраивали. Домой вернемся. Там ругайтесь, сколько влезет. Вон Катя вообще без артефакта ходит и ничего. — Вообще-то еще как чего? — недовольно сказала Серебро. — Просто я понимаю, что вы его не родите. Что теперь делать? — Так, ребятки, может быть, мы и правда свалим отсюда? — прошипел Жемчужников. Мы-то с парнями пока еще не призраки, слава богу. Между прочим, нам здесь жарко, мерзко и воняет так, что голова кружится. Где там эта книга и сундучок с нашим золотом?» «Книга дальше, в большой комнате, а сундучок не здесь. Но он снаружи припрятан», — ответил старший мамонтов. «На черный день откладывали. Кстати, он у нас не один». На Большой земле еще один есть. В Санкт-Петербургском княжестве, недалеко от нашего основного имения. Могу его отдать, нам-то оно ни к чему». «Хорошая мысль, Роман», — одобрительно кивнул дядя Игнат. «Два сундука лучше одного». «К тому же там и золота больше», — пробормотал Мамонтов. «Вот только у меня одно условие будет. Книгу эту не забирайте себе». «Уничтожьте прямо здесь. Нам она столько горя принесла. Не хочу, чтобы она беду за собой по свету носила». «Где книга? Давайте для начала на неё посмотрим, а там решим, что с ней делать», — уклончиво ответил барон. «Там она», — сказала Катя и махнула рукой в сторону виднеющегося тёмного прохода в конце коридора. «Ну и вонище! Меня сейчас тошнит», — простонал Лёшка. «Ты же будущий князь, Алексей!» — сказал дядя Игнат и хлопнул его по плечу. «Должен уметь и похуже вещи терпеть». «Ох!» — только и сказал Нарышкин, а затем облокотился рукой об стену. «Что может быть еще хуже?» Тем временем призраки пошли вперед, вслед за Мамонтовым, но мы двинули за ними. Я очень старался не наступить на останки этих упырей, но это было непросто. Их сгоревшие тела лежали так густо и плотно, что задача превращалась в нерешаемую. Под ногами все время что-то неприятно хрустело. «Зараза!» — сказал я после того, как хрустнула очередная косточка и прыгнул вперед, чтобы одним мощным прыжком перескочить через всю эту мерзость. Однако в момент приземления под ногами что-то чвакнуло. Они поехали вперед, и я плюхнулся прямо в кучу золы. Под ладонями, которыми уперся в пол, я почувствовал, как будто... Тсс, падла. Это недогоревшая плоть, получается. «Почти перепрыгнул мой мальчик», — радостно сказал Дуриан. Я вскочил, как ужаленный и брезгливо вытер руки об стену. «Фу, гадость какая!» «Кстати, тебе, как и твоему другу, тоже не мешало бы научиться не обращать внимания на такие мелочи» продолжил Мор. «Нифига себе мелочи! Я руками прямо в кишке им залез!» мысленно возмутился я, лишь каким-то чудом не сказав все это вслух. «Бывает!» «О, вот она! Ого, какая!» услышал я радостный голос Жемчужникова и поторопился в соседнюю комнату. Она и в самом деле оказалась намного больше. Правда, с такими же низкими потолками, которые буквально давили сверху, Знакомая мне компания выстроилась в кружок, окружив чью-то лежащую на полу фигуру. Наверное, жена Мамонтова. В этот момент Жемчужников наклонился, и я услышал Лёшкин голос. «Дядя Игнат, вы бы её не трогали. Пусть её Макс на всякие там проклятия проверит. Он такие штуки умеет делать». «Что её проверять?» — прошепел в ответ барон. «Обычная книга, только старая». «Это же не артефакт какой-нибудь!» В этот момент комнату на мгновение озарило ярким зеленым светом. Жемчужников закричал от боли, бросил книгу и схватился за руку. Тяжелый гримуар грохнулся на землю, и прямо из него вырос огромный портал. Я хотел бросить темную стрелу, чтобы попытаться таким образом уничтожить книгу, но в это мгновение портал засосал внутрь барона. «Дядя Игнат!» Зарал Лёшка и бросился следом за ним. Охренеть просто! Один берёт в руки всякую дрянь, хотя можно было перед этим хоть немного раскинуть мозгами. Второй прыгает следом, как будто это тёплый бассейн. Черти полосатые! «Ну что, встали!» — закричал я, глядя на призраков. «Вперёд за ними!» Через несколько секунд мы со всей нашей дружной компанией оказались в каком-то месте, очень похожем на огромную пещеру. С высоких потолков свисали какие-то длиннющие кристаллы, которые были подсвечены зелёным. Да и всё вокруг было зелёным, вот только самых разных оттенков, от светлого до практически чёрного. В другой раз я бы с удовольствием занялся осмотром местных достопримечательностей, но вот сейчас явно было не до того. Нашу экскурсию в это странное место прервала компания точно таких же упырей, с которыми мы разделались совсем недавно. Вот только на этот раз их было немного побольше. Раз в сто. Или двести. Разве их всех посчитаешь, когда они на тебя со всех сторон ломятся? «Наконец-то!» — услышал я раскатистый хохот громобоя, который громким эхом прокатился по пещере. Кое-где послышался характерный стеклянный звон разбивающихся об камни кристаллов, которые дождем сыпались с потолка. Наверное, это наши вопли их потревожили. Орал-то не один здоровяк, к нему подключился и ткач, который издавал пронзительные воинственные вопли. Но и мы в стороне не остались, тоже включились в это движение. «Получай, сука!» — как бешеный размахивал мечом Лёшка. Они стояли с жемчужниковым спина к спине и отбивались от навалившихся на них тварей. Надо же, как они успели их окружить за такой короткий срок! Наша помощь оказалась очень своевременной. Фёдор Громобой прореживал ряды упырей мощными огненными волнами, а ему помогал пиявка. Яркие кислотные струи смотрелись в этой пещере вполне органично. Они ведь тоже были зелёными. Только вряд ли это нравилось упрям от которых отлетали разные части тела. Болотников старался как мог. Ткач как безумный скакал между упырями, исполняя только ему понятный сложный танец с мечами. Смотрелось это очень здорово. Синие лучи его мечей мелькали, как лопасти вентилятора, кроша все живое вокруг. Для начала я прямо в гущу упырей поставил штормового духа, который сразу взялся за дело. Между огненными вспышками начали сверкать молнии, и все это выглядело так, как будто начался апокалипсис. Помимо этого, со всех сторон раздавался пронзительный визг покалеченных упырей и их предсмертные вопли что создавало совсем уж жуткую атмосферу. Окружив себя некропокровом, я тоже активно махал мечом, стараясь уворачиваться от длинных и острых когтей этих мерзких тварей. Трудно было в такой обстановке вообще не получить повреждений, и пару раз я почувствовал мощные удары. Один из них пришелся по спине, а другой — по правому бедру. Но мои доспехи выдержали, и я не в первый раз поблагодарил императора за его чудесный подарок, который выручал меня уже не единожды. В какой-то момент мне показалось, что количество упырей постепенно уменьшается. По крайней мере, это уже было не бесконечное море серых лысых голов, которые я видел с того момента, куда перенес меня портал. Фух. Это отличные новости. Вроде бы прошло совсем немного времени, но я уже начал уставать от бесконечного махания мечом. Ни секунды невозможно передохнуть. Только ты прикончил одного упыря, как на его место тут же появляется еще один. Какая-то бесконечная игра на выносливость. И вот она-то уже как раз начинала заканчиваться. Мысль о том, что, возможно, все скоро закончится, прибавила мне сил, и я взялся за дело с двойной энергией. Вот кто-то снова ударил меня в спину, и вновь моей благодарности императору за то, что есть такой доспех. «Теперь держи ответку, тварь!» Я распахал мечом грудную клетку упыря, и меня окатило черной вонючей жидкостью, похожей на кисель, которая им заменяла кровь. Да ладно, чего уж тут, если я уже и так весь в этой долбанной жиже. Удар, еще удар. И в этот момент я услышал чей-то рев. Нет, это точно не громобой. Понадобился бы десяток таких здоровяков, чтобы так громко рыкнуть. Крустальным дождем сверху посыпалась новая порция кристаллов которые со звоном разбивались об камни и врезались в тела упырей. Затем я увидел, как прямо над нами поднялась вверх огромная крылатая тень. Трудно было разглядеть, что это такое, но мне показалось, это была обнаженная женщина. Ее тело было очень похоже на человеческое, за исключением некоторых отличий. Вместо ног и рук у нее были лапы, а на спине были огромные крылья. Она стремительно продолжала меняться прямо у нас на глазах. Ее тело трансформировалось во что-то похожее на змея или ящера. И вот уже от человека не осталось и следа. В нее тут же полетел шипящий огненный шар, который бросил громобой. Я, со своей стороны, попробовал шарахнуть по ней лучом смерти. Однако она ловко увернулась сначала от одного заклинания, потом от второго «Ну, скотина!». Я услышал могучий хлопок крыльев у себя за спиной, обернулся и увидел еще одну крылатую тварь. Точно такую же. Хотя, стоп. Да это же наш педра Ну, Кастанеда. А если бы я в тебя сейчас темной стрелой запустил, не разобравшись? Через мгновение обе твари схлестнулись между собой в ожесточенные схватке и пещеру огласили новые пронзительные вопли. А сверху на наши головы посыпался новый урожай кристаллов. Один из них разбился прямо рядом со мной, окатив градом острых осколков. Пока эти дамочки с крыльями выясняли между собой отношения, мы вновь вернулись к упырям. Помочь Каштану мы ничем не могли. С виду они сейчас были абсолютно одинаковыми. И, пытаясь прикончить вражину, мы могли запросто разделаться с нашим Педро. А он у нас всего один. Я оказался прав. Упыри все-таки заканчивались. Теперь уже не было непроглядной серой стены, состоящей из их мерзких тел. Сначала в ней появились заметные дыры, а совсем скоро у меня даже начало получаться отдыхать между очередной схваткой. Одна, вторая — и всё, на меня больше никто не нападал. Я и сам не заметил, как мы выиграли эту непростую битву. Оставалось только завалить эту дрянь, которая визжала над нами. Но и там ожесточённая схватка близилась к своему завершению. Одна из этих милашек в образе крылатого ящера явно была сильнее. Ей удалось нанести своей противнице несколько ударов когтями, и теперь у той половины тела была залита такой же тёмной жидкостью, которая выливалась из упырей. Вот только знать бы, какая из них наш Кастанеда. С виду-то они обе одинаковые, как две капли воды. Надо будет придумать что-то такое. Почему можно будет видеть, где каштан?» В этот момент более удачливая летающая ящерка лупанула когтями вторую по крылу, и та спикировала вниз, со всей скорости врезавшись в каменный пол. От мощного удара пещера содрогнулась, обрушив на нас новый кристаллический ливень. Я прикрыл голову руками, присел, и снова что-то врезалось мне в спину. На этот раз я даже упал и ударился коленями об камни. «Охренеть!» Ещё один такой удар я точно не перенесу. Надеюсь, больше кричать никто не будет. Разве что это тварь, когда мы её будем убивать. но ну, при условии того, что она окажется не нашим Кастанедой. «Виктория, сеньоры!» — послышал я знакомый звонкий голос, который вызвал у меня улыбку. «Лёшка, Максим, все целы!» Надо же. А оказывается, иногда Жемчужников может не только шипеть, но и кричать. Точнее сказать, громко хрипеть, но всё равно. «Почти!» — услышал я недовольный голос Нарышкина. Я посмотрел на княжеча, который держался рукой за плечо. По пальцам явно текла кровь. «Сейчас, подожди! У меня есть с собой эликсир лечения!» — крикнул я ему. Но он и слышать меня не хотел. «Какой к черту эликсир?» — махнул он рукой. «Ты что, хочешь, чтобы сюда еще кто-то приперся? Валим отсюда, пока этот проклятый портал еще светится!» «Наверное, он прав. За минуту он точно не умрет а уходить отсюда нужно немедленно. Призракам, может быть, и все равно, а я вторую такую волну просто не выдержу». «Бегом!» — скомандовал дядя Игнат, и мы с Лешкой устремились к порталу. Он прыгнул первым, я за ним, а за мной уже Жемчужников. Оказавшись в знакомом вонючем подземелье, я еле успел отпрыгнуть в сторону, чтобы он не снес меня с ног. «Ну, наконец-то!» Услышал я звонкий голос Кати, которая смотрела, как призраки один за другим выпрыгивают из портала. «Мальчики, где вас носят? Заставляйте меня нервничать!» «Что с вами случилось?» — тревожно спросил Мамонтов. «Что там такое?» «Большая куча дерьма. Вот что там такое!» — прошипел Жемчужников и отбежал подальше от портала. «Кто-то может уничтожить эту гадость!» Мы с пиявкой и громобоем... Не сговариваясь, шарахнули по книге, и несколько заклинаний одновременно врезались в неё. Она буквально взорвалась и разлетелась на мелкие части. В тот же миг пропал и портал, который таил в себе смертельную опасность. «Фух, мать его!» — облегчённо выдохнул барон и покачал головой. «Ну и история. Нет уж, я для такого уже слишком старой наверное, остановлюсь». Он, тяжело дыша, опёрся на стену и махнул рукой. «Давайте уходить отсюда. Ну его в баню». «Дядя Игнат, вы в следующий раз всякую дрянь в руки не берите, пока я её не посмотрю», — попросил я его. «А то вдруг опять что-то такое случится. Лёшка же вам сказал, что эта книга проклятая, может быть». «Да я даже подумать не мог». Он посмотрел на место, где ещё совсем недавно торчал портал и усмехнулся. век живи я учись. Все, уходим, ребятки. Алексей, Максим, а ну-ка чешите отсюда первыми». «Лешка, держи эликсир», — сказал я и протянул ему бутылочку с целебным содержимым. «Да у меня тоже где-то был». Он взял пузырек, двумя глотками осушил его и протянул обратно. «Сейчас пройдет. Меня кристаллом каким-то зацепило, по-моему. Фу, но здесь все-таки и Я пропустил княжича вперед, пока его не стошнило. «Жалко книжку», — с горочью в голосе произнес Дориан. «Хорошая была. Я бы изучить на досуге». «Ну, я эту книжку. Я тебе другую куплю», — пообещал я ему. «Такую, как ты любишь. С женщинами в купальниках». «Не врешь». «Не?» «Тогда ладно. Что я?» Гремуаров, что ли, не видел. Жаль, что тебе еще не продают книги, где они без купальников.